Когда же хоботом случается разулыбаться, то в их манере помахивать языком, свесив онный на целый фут, обнаруживается нечто такое, от чего даже дракон с острого комода начинает в изумлении нервно сглатывать. Пальцы у них длинные, ловкие, Такого рода пальцы, что сразу приходят на ум руки, привыкшие смыкаться вокруг шеи каких-нибудь мелких пушистых зверушек или шарить по чужим карманам. Хоботы здорово мастерят всякие сложные и полезные штуки, вроде игральных костей со свинцом внутри или мини-сюрпризов. Любят они поесть-попить... поиграть в ножечки с каким-нибудь безмозглым четвероногим и рассказать похабный гномовский анекдот. Любят также устраивать тоскливые вечеринки и преподносить дешевые подарки, что же до прочих существ, то они относятся к хоботам точь-в-точь -точь с таким же почтением и приязнью, как к дохлой выдре. Совершенно понятно, что хоботы нам родня. место которой на эволюционной линии ведущей от крыс к росомахам, а от тех прямиком к итальянцам. Но какова истинная степень нашего с ними родства, теперь уже и не скажешь. В добрых, стародавних днях, корни хоботов, в тех днях, когда мир населяли красочные существа, каких ныне можно увидеть разве, что выпив кварту выдержанного денатурата. Только эльфы и сохранили, предания о тех временах, но ведь летописи эльфов заполнены по большей части разными байками про них самих, да еще скабрезными изображениями голых троллей и отталкивающими описаниями оргий, так называемых орков. Впрочем, хоботы определенно жили в Нижней Средней Земле еще задолго до дней Фрито и Килько. которые, подобно пожилой колбасе, внезапно заявляющие о своем присутствии, они заставили призадуматься совет малых и нелепых. Случилось все это в третью эпоху ниже Среднеземья, в эпоху листового железа. Земли той поры давно уже погрузились в море, а их обитатели в круглые цинковые коробки, в коих хранятся диснеевские мультфильмы. О землях предков хобот и времен Фрито утратили уже всякие воспоминания, отчасти потому, что уровень грамотности и умственного развития их мало чем отличается от свойственного молодому морскому ежу, отчасти же из-за присущей хоботам любви генеалогическим студиям, заставляющей их с неприязнью относиться к мысли о том, что корни их старательно подделанных семейных древес – Примерно так же прочны, как у бернамского леса. Тем не менее, косноязычный их говор и любовь к блюдам, приготовленным на бриолиновом сале, определенно свидетельствует, что в какой-то из периодов своего прошлого им случалось забредать на запад. В легендах их и в старинных песнях, посвященных все больше злостолюбивым эльфам, драконам, мимоходам, упоминаются местности, лежащие в круг реки Анаглин, между фанерным бором и картонными горами. Кое-какие летописи, хранимые в огромных библиотеках Роздора, не говоря уже о старых номерах полицейской газеты и тому подобном, добавляют этому суждению достоверности. Какая причина побудила хоботов предпринять опасный переход через горы в Идиодор, достоверно неизвестна. Хотя в тех же песнях упоминается тень, накрывшая землю, так что в ней перестала расти картошка. Еще до того, как перейти картонные горы, хоботы разделились на три рода племени: мухоноги, нахрапы и боровики. Самые многочисленные из них — мухоноги, были смуглы, косоглазы и поменьше прочих хоботов ростом. Руки и ноги имели ухватистые, что твоя фомка. Жить мухоноги предпочитали в холмах и взгориях, потому что там легче, подкравшись сзади, оглаушить кролика или небольшого козла, а на жизнь зарабатывали, нанимаясь в телохранители к местным гномам. Нахрапы были по кряжести и по упитании муханогов, а жили они на зловонных землях, лежащих промеж рукавов и прочих конечностей реки Анаглин, выращивая фурункулы и забы, которыми и торговали по всей реке. Волосы они...